Глава 74. Мельмот приобретает друга. «Вы думали об этом с тех пор?» — спросил лорд Нидердейл, как только мадам Мельмот сумела оставить их наедине. «Я очень много с тех пор об этом думала», — ответила Мари. «И что решили?» «Я за вас». «Выйду». «Отлично», — сказал Нидердейл, опускаясь на диван рядом с Мари, чтобы обнять ее за талию. «Погодите минутку, лорд Нидердейл. Можешь называть меня Джоном». «Тогда погоди минутку, Джон. Думаю, ты можешь на мне жениться, хотя нисколечки меня не любишь». «Это неправда, Мари». «Правда? Я думаю, что могу стать твоей женой, хотя нисколечки тебя не люблю». «Это изменится, не знаю. Сейчас я так не думаю. Тебе лучше знать правду. Я сказала папеньке, что ты, скорее всего, не повторишь свое предложение. Но если повторишь, я соглашусь. Но ты знаешь, кого я любила? Ты ведь не можешь любить его теперь. чего? Я не могу за него выйти». «Это я знаю. И вряд ли бы согласилась, если бы он снова попросил. Он дурно себя вел. А я?» «Не как он. Ты никогда меня не любил и не говорил, что любишь ничего подобного. Поначалу. Сейчас говоришь, потому что думаешь, будто мне это приятно, но теперь уже все равно. Раз мы поженимся...» Я не против, что ты меня сейчас обнимаешь, только нам обоим лучше смотреть на это, как на деловые отношения. Какая ты суровая, Мари. Нет, я не была сурова к сэру Феликсу Карбери, и прямо об этом говорю. Я правда его любила. Уж, конечно, теперь-то ты поняла, что он за фрукт. Да, сказала Мари, он жалкое существо. Его поколотили на улице очень сильно. Мари впервые об этом слышала и сейчас вздрогнула в объятиях жениха. — Ты не слышала? — Кто его поколотил? — Я не хочу рассказывать о нем дурное, но, говорят, его очень крепко отделали. — За что его могли побить? Он что-нибудь сделал? Говорят, «Дело в молодой даме, Мари». «В молодой даме? Какой молодой даме? Не верю». «Но мне теперь все равно. Мне все безразлично, лорд Нидердейл все. Полагаю, ты все это сочинил». «Нет». «Я слышал, что его побили, и слышал, что из-за девушки, но мне до этого нужды нет, и тебе уж верно тоже. Не могли бы мы назначить день, Мари? Мне все равно». Чем позже, тем лучше. Вот и все. Потому что я такой противный. Нет, ты не противный. Я думаю, ты очень хороший человек. Только меня не любишь. Но противно, когда не можешь поступать по своему желанию. Противно со всеми перессориться и остаться без единого друга. И противно, когда тебя ничего на свете не интересует. Я совсем тебе не интересен. Ни чуточки. А если ты попробуешь? Тебе не хочется услышать про место, где мы живем? Я знаю. Это замок. Да, замок Рики. Ему сколько-то сотен лет. Ненавижу старые дома. Я хотела бы новый дом, новое платье, новую лошадь каждую неделю и нового кавалера... В замке живет твой отец. Не думаю, что и мы там поселимся. Мы будем туда заезжать. Так когда? Через два года. Чепуха, Мари. Завтра. Ты не успеешь подготовиться. Договаривайся с папенькой сам, как хочешь. О, да. Поцелуй меня. Конечно, тебе можно. Если я буду тебе принадлежать, то какая разница? Нет. Я не скажу, что люблю тебя, но если когда-нибудь произнесу такие слова, они будут правдой. А себе? Ты такого сказать не можешь, Джон?» На этом разговор окончился, и Нидердейл пошел домой, думая о своей нареченной. Насколько вообще он мог принудить себя к мыслительному процессу? Он твердо намеревался жениться. Что до самой девушки... В ней за последнее время обнаружилась привлекательность, которую он поначалу не заметил. Она точно не глупа. Да, ее нельзя назвать леди, но у нее есть своя манера, которая позволит ей жить среди других леди. Ему думалось, что, вопреки всем уверениям, она к нему теплеет. Как он, безусловно, потеплел к ней. Бэйли Удам. — спросил его Мельмот. — О, да. — И что говорит Мари? — Что вы можете назначить день. — Надо сыграть свадьбу поскорее. Когда-нибудь в следующем месяце. В августе вы захотите уехать из города? И я сказать по правде тоже. Никогда в жизни я так не трудился, как этим летом. Выборы и тот ужасный банкет отняли уйму сил... И не буду от вас скрывать, у меня сейчас очень тяжелые денежные заботы. Ни разу мне не приходилось отыскивать так много крупных сумм в такой короткий срок. Я еще не со всеми рассчитался. — А зачем вы тогда давали банкет, мой дорогой мальчик? — Очень приятно было обращаться к сыну маркиза, мой дорогой мальчик. В смысле расходов это был блошиный укус. Никакие мои траты не могут и в малейшей мере повлиять на мое состояние, в ту или иную сторону. — Хотел бы я, чтобы так было и у меня, — сказал Нидердейл. — Если вы вместо денег, Мари, предпочтете войти со мной в долю, очень скоро так будет и у вас. Однако бремя очень велико. Я не знаю, когда и от чего возникнет паника и когда спадет, но когда она случается, это как шторм на море. Только сильные корабли выдержат ярость ветра и волн. Человек отреплет так, что он остается едва живой. В этот раз мне пришлось очень несладко. Полагаю, ваши дела выправляются? Да, выправляются. Мне нечего бояться, если вы об этом... «Я с вами откровенен, потому что вы женитесь на Мари. Я знаю, вы, человек честный, не станете повторять то, что я говорю вам под секретом». «Конечно, не стану. У меня, знаете ли, нет партнера». «Никого, посвященного в мои дела. Моя жена — лучшая женщина в мире, но совершенно не способна что-либо понять в делах. Разумеется, я не обо всем могу говорить с Мари». «Когенлуп, с которым вы часто меня видите, очень хорош в своем роде, но мои дела я с ним не обсуждаю. Он связан со мной в одном или двух вопросах, в том числе насчет нашей железной дороги, но в целом мои заботы его не касаются. Все лежит на моих плечах, и, признаюсь, тяжеловато нести такое бремя в одиночку. Для меня стало бы огромным облегчением, если бы мне удалось вас этим заинтересовать». «Не думаю, что от меня будет какой-нибудь прок в делах», ответил скромный молодой лорд. «Думаю, вы не впряжетесь в работу, я этого и не жду, но мне было бы приятно думать, что я могу рассказывать вам о текущем положении. Конечно, вы слышали, что говорили перед выборами?» «Не понимаю, как я выдержал эти двое суток. Альф и его приспешники думали таким образом победить на выборах?» «Две недели они поливали меня грязью, не заботясь, какой вред причиняют мне и другим. Они не сумели провести своего кандидата, но, по их милости, мои вложения обесценились почти на полмиллиона фунтов. Только подумайте!» «Не понимаю, как такое возможно, потому что вы не понимаете, какая деликатная штука кредит доверия!» «Они убедили многих не пойти на треклятый обед» а в итоге по городу раззвонили, будто я разорен. На акциях это сказалось мгновенно и катастрофически. Бумаги мексиканской дороги шли по 117, и за два дня они упали до номинала, так что о продаже не могло быть и речи. У нас с лупом на двоих примерно восемь тысяч этих акций. Подумайте, сколько это выходит. Нидердейл попытался сосчитать, но не сумел». Это я и называю ударом, страшным ударом. Когда человек, как я, связан с денежными интересами, и в первую очередь с ними. Он, разумеется, продает и покупает каждый день в соответствии с рынком. Я не держу такую сумму в одном концерне, как вложение. Никто так не поступает. Теперь вы понимаете, как бьет по мне паника? Они не поднимутся? Поднимутся. Может, даже выше прежнего. Но это произойдет не в один день. А я тем временем вынужден брать из капиталов, предназначенных для другого. Потому и получилось то, что вы слышите про имение в Сасексе, которое я купил для Мари. Я был в таком положении, что мне требовалось добыть 40 пятьдесят тысяч где угодно. Но через неделю-две все выправится. А что до денег Марии, вы знаете, они записаны на нее». Он говорил так убедительно, что Нидердейл поверил каждому слову, и в груди молодого человека зародилось дружеское чувство, почти что желание помочь будущему тестю. Смутно, будто сквозь густой туман Нидердейл вроде бы видел риск большой коммерции, как раньше видел ее прибыльность, ему подумалось, что это может быть так же увлекательно, как или мушка с неограниченным банком. Он твердо решил не разглашать ничего, что скажет ему Мельмот. В этот раз финансист его до определенной степени очаровал, и молодой лорд ушел с ощущением, что может сочувствовать Мельмоту и даже испытывать к нему определенную приязнь. «Самому Мельмоту». Мнимая откровенность с будущим зятем положительно доставила удовольствие. Приятно было говорить так, будто обращаешься к доверенному молодому другу. Ни при каких обстоятельствах он не посвятил бы кого-либо. Свои настоящие секреты не проболтался бы об истинном положении дел. Все сказанное им Нидердейлу было ложью или имело целью подкрепить ложь, Однако Мельмот говорил так не с единственной целью ввести в заблуждение. Пусть дружба эта притворная, пусть еще до исхода трех месяцев она, возможно, сменится смертельной враждой, все равно в ней было что-то отрадное. Грендолы не появлялись со дня банкета. Майлз прислал из деревни письмо с жалобами на тяжелую болезнь. Утешением было поговорить хоть с кем-нибудь и Нидердейл нравился Мельмоту куда больше Майлза Грендолла. Разговор произошел в Курительной. Затем Мельмот отправился в парламент, а Нидердейл — в Медвежий садок. Клуб вновь открылся, хотя с трудом и без прежней роскоши. Теперь суровые правила требовали все оплачивать наличными. Герфоснер о таком и не слышал, но неоплаченные Фоснером счета предъявили клубу, а все векселя, полученные им от членов клуба, оказались у мистера Флетфлиса. Разумеется, все в медвежьем садке печалились, однако заведение стало для его членов такой жизненной необходимостью, что его открыли под руководством нового управляющего. Никто не ощущал эту необходимость так остро каждый час дня, то есть времени от послеполуденного пробуждения до отхода ко сну в четвертом часу утра, как Долли Лонг став. Медвежий садок значил для него столько, что он сомневался, сможет ли жить без такого прибежища. Теперь клуб вновь открылся, и Долли мог получить свой обед и бутылку вина в привычном комфорте. Однако сейчас он кипел от обиды на несправедливость. Обстоятельства открыли перед ним перспективу безбедной жизни. Плата за пикерингское имение покрыла бы все долги, позволила бы выкупить из залога собственное поместье, и осталась бы еще очень приличная сумма. Скеркум сказал ему настаивать на своих условиях, и он настоял. Теперь имение продали, документы на владение передали, а он не получил и пенни». Долли не знал, кого обвинять громче — отца Байдавайлов или мистера Мельмота. Потом объявили, будто он подписал то письмо. Долли без всякого стеснения выражал свое мнение в клубе. Отец, упрямый старый болван, каких еще не знал мир, но Байдавайлов он подаст в суд. С керком все ему объяснил. Но Мельмот величайший негодяй от начала времен. Клянусь богом. «Должно быть скоро конец света!» — сказал он. «Треклятый мерзавец заседает в парламенте, будто не ограбил меня и не подделал мою подпись. И, и, и клянусь богом, его надо повесить. Уж если кто заслужил веселицу, так это он!» Все это он говорил в кофейне клуба, когда Нидердейл садился за стол. Долли даже повернулся на стуле, чтобы обращаться к полудюжине собравшихся. Нидердейл встал и очень мягко к нему приблизился. «Долли...» — сказал он. «Не говорите так о Мельмоте, когда я в комнате. Я уверен, вы заблуждаетесь, и через день-два в этом убедитесь. Вы не знаете Мельмота». «Заблуждаюсь!» — Долли по-прежнему восклицал во весь голос. «Заблуждаюсь, думая, что мне не заплатили». «Полагаю. Не так уж много времени прошло». «Заблуждаюсь, считая, что мою подпись подделали!» «Я уверен, вы заблуждаетесь, думая, что Мельмот как-то к этому причастен. Скеркум говорит...» «Мало ли что говорит Скеркум. Мы все знаем, чего стоит подозрение таких субъектов. Я верю Скеркуму в сто раз больше, чем Мельмоту!» «Послушайте, Долли, я знаю о Мельмотовых делах больше вас или кого бы то ни было». Если это убедит вас помолчать несколько дней, я сам готов поручиться за всю сумму, которую он вам должен. Скажите тоже? Я вполне серьезен. Нидердейл старался говорить так, чтобы слышал его только Долли, и, возможно, никто другой его и не слышал, но Долли даже не понизил голос. Это исключено, сказал он. Разве я могу отобрать у вас деньги? «Дело в том, Нидердейл, что он вор, и вы в этом рано или поздно убедитесь. Он взломал ящик в кабинете моего отца и подделал мою подпись. Все знают, что он вор. Даже мой отец уже понял и байдавайл. Не успеете оглянуться, он будет в тюрьме за подлог». Все это было очень неприятно, поскольку присутствующие знали, что Нидердейл помолвлен, или скоро будет помолвлен с дочерью Мельмота. «Раз вы говорите такое публично, — начал Нидердейл, — я считаю, это надо говорить публично, — ответил Долли. Я отрицаю это также публично. Ничего не могу сказать о письме, кроме того, что, уверен, Мельмот не писал под ним ваше имя». «Насколько я понимаю, там произошла какая-то оплошность «между вашим отцом и его поверенным». «Само собой. Но Мельмота это не извиняет», — сказал Долли. «Что до денег? Их заплатят так же верно, как то, что я стою перед вами. Сколько там? Двадцать пять тысяч? В целом восемьдесят». «Ладно, восемьдесят. Невозможно вообразить, «чтобы такой человек, как Мельмот, не нашел восьмидесяти тысяч». «Тогда почему он не платит?» — спросил Долли. Все это было чрезвычайно неприятно, и в клубе не ощущалось прежней дружеской атмосферы. Предложили было сыграть в карты. Но Нидердейл отказался садиться с Долли Лонгстаффом из-за его недавних слов. Майлз Грэндалл сбежал от Мельмота в деревню, Карбери прятал дома сплошь залепленную пластырем физиономию, А Монтегю бросил ходить в клуб. Сейчас он вновь уехал в Ливерпуль, куда его вызвал мистер Рамсботтом. Клянусь Богом! сказал Долли, набивая следующую трубку и требуя еще разбавленного бренди. Мир катится в Тартарары! Я никогда не слышал о таком, что творит сейчас этот человек. «Теперь еще Фоснер сбежал, и каждый должен заплатить все, что якобы ему должен, а тут еще и в карты не сыграть. Такое чувство, что и надеяться больше не на что!» По спору между лордом Нидердейлом и Долли Лонгстафом мнение клуба разделилось. «Некоторые признавали, что делом дурно попахивает, если Мельмот такой богач» почему он не платит и для чего заложил имение, будто свое собственное, однако большинство считало, что Долли не прав. Что до подписи, Долли точно не помнит, когда и под чем ставил свое имя, и потом, даже в медвежий садок просочилось из внешнего мира чувство, что нынче не обязательно быть таким пунктуальным в оплате, как несколько лет назад. Без сомнения, Мельмоту нужны были деньги, и он, получив имение, этим воспользовался. Но рано или поздно он заплатит. В таком ответе на вопрос Медвежий Садок следовал Свету в целом. Несмотря на то, что столькие отказались посетить обед в честь китайского императора, несмотря на слухи на обвалившиеся акции мексиканской железной дороги И непреложный факт, что Долли Лонгстаф не получил денег, все в целом считали, что Мельмот выкарабкается.